Внешне все выглядело спокойным, даже слишком. Ветер и тот утих, словно не смел нарушить покой застывшего перед ними великана. Приборы упрямо показывали на круто вздымавшуюся под углом 85 градусов монолитную серую поверхность. След Грайеров обрывался именно здесь. Не в гору же они ушли. «Это не гора», — подумал Неверов. «Горы не бывают такими ровными. Возьмите образец породы», — отдал он короткое приказание — но пневматический отбойник отскочил от поверхности великана, не выбив из него даже искры. Та же участь постигла алмазное сверло и вибродрель. Попробуйте сварочный лазер. Это было ошибкой. Едва серая поверхность неизвестного материала начала нагреваться, как послышался нарастающий, вибрирующий звук, идущий откуда-то из глубин горы. Неожиданно ее оболочка лопнула прямо перед ними, образовав глубокую, геометрически правильную трещину. дугой вырезавшую в горе сегмент метров пяти в поперечнике. Прежде чем Неверов сообразил, что это такое, раздался грохот, на мгновение оглушивший их. Часть поверхности горы, заключенная внутри сегмента, исчезла, открыв уходящий в ее глубины блестящий сводчатый коридор. Все трое, стоявшие снаружи перед вездеходом, были опытными солдатами. Они одновременно, не дожидаясь команды, плашмя упали на землю, выставив перед собой короткие стволы станнеров. однако это мало помогло им. То, что появилось из глубин коридора и через короткую долю мгновения оказалось уже снаружи за пределами горы, вряд ли можно было остановить огнем Станнеров. Трехметровая стальная жаба, присевшая на задние лапы. Вот первое впечатление, которое выдал их мозг в тщетной попытке найти знакомую аналогию появившемуся чудовищу. Короткие крепкие клешни вместо передних лап. Два огромных глаза, похожих скорее на объективы локаторов. и мощные, словно два пневматических поршня, задние лапы. Они были сведены для прыжка и упирались в землю. Все трое одновременно открыли огонь, и это было тоже ошибкой, потому что энергетические разряды отскакивали от шкуры чудовища, не причиняя ему ни малейшего вреда. «Бейте по глазам!» — крикнул Неверов в микрофон своего шлема. «Это робот! Постарайтесь его ослепить!» Стрелок вездехода, услышав команду по рации, принял ее на свой счет. и выстрелил сразу из обеих бортовых бластерных пушек. Два рубиновых луча, несущие внутри себя колоссальный запас энергии, найскось, с двух сторон ударили в голову чудовище, отбросив его на какую-то долю секунды назад. Но мгновением позже задние лапы металлического монстра распрямились в яростном толчке, швырнув многотонную громаду вперед и вверх. Разряд бластеров все еще продолжался, и рывок вверх разрезал чудовище на три части. Не успел затихнуть грохот от его падения, как из туннеля в горе появилась новая, готовая к бою громадина. «Отходим!» – крикнул Неверов. «Всем обратно в машину!» Им удалось добраться до люка только потому, что стрелок ни на минуту не прекращал огня, на этот раз не такого успешного, поскольку сквозные пробоины не производили на чудовище особого впечатления. Гигантская клешня потянулась к Неверову. Он прикрывал отход остальных и последним оказался внутри вездехода. Клишня едва не достав его, намертво заклинилась в крышке входного люка. Чудовище весило, вероятно, несколько тонн, и вездеход не мог сдвинуться с места. На боковом экране было видно, что в глубине туннеля появились новые монстры. Решение надо было принимать немедленно. Буквально через несколько секунд нападающие навалится на вездеход с разных сторон, и тогда уже ничего не поможет.